Макар дурак. Жил был парень Макар дурак. Вот раз сидит он на печи, в трубе сажу перегребает и спрашивает у матери. Мама, отчего и сегодня печка не греет? От того что не топлено, отвечает мать. Ты б макарушка съездил в лес, привез хоть волочушку дров. Макар слез с печи, запряг ложь, поехал в лес за дровами. В лесу он выбрал суковатое дерево, влез на него, сел на сука и, ну, его рубить. Едет мимо мужик, тоже с дровами, и кричит. «Эй, — Эй, Макарка, пойдешь! Макарка огрызнулся на мужика. — Проваливай, — говорит, — мимо, не твое дело. Ну, только что подрубил сука, как вместе с ним хрясь на землю. — Должно быть, колдун, мужик-то, — думает Макар. — Вишь, как вперед узнал, что я паду! — Эй, постой, дядюшка! — кричит он вслед мужику. Мужик остановился. — Скажи, почтенный, скоро я умру? — А вот, как нарубишь дров, да поедешь домой, так и умрешь, — отвечает мужик в шутку. Макар нарубил дров и поехал домой. — Ей, ты думает, колдун сказал, что умру дорогой. Чем смерти ждать, лучше заживо умереть. Слез с ней и растянулся, как мертвый. Вот мужик едет с дровами обратно и видит, Макар лежит, ни рукой ни ногой не шевелит, Глаза закрыл и дышать перестал. — Что, Макар, Аль умер? — Умер, дядюшка, — отвечает тот. — Довези мои дровишки до дому, А маме скажи, пусть едет хранить меня, Да хлеба привезет, я есть хочу. Посмеялся мужик над дураком. И поехал своей дорогой. В деревне сказал Макаровой матери, чтоб ехала хоронить сына, до да хлеба везла больше. Мать приехала и кое-как уговорила Макара домой вести Но и дом тот самый. — Мама, храни меня! Никак не могла старуха в урезонить дурака и стащила в погреб. Настала ночь. Вдруг приходят воры, но не воровать, а краденные прятать. Много всякого добра нанесли они в погреб, рассовали где попало и ушли, а Макар притворился, будто ничего не видит и не слышит, лежит и думает, «Видно, я в царство небесное попал». На другую ночь воры опять пришли и стали забирать воровское добро. Макар видит, что дело плохо, ничего им не останется, как вскочит, да как крикнет во все горло. «Ах вы, разбойники, на белом свете обидели, и на этом тоже!» Воры испугались, побросали все и убежали. Наконец голод заставил Макара выйти на белый свет. Собрал он все воровское добро, завязал в мешок и понес в лес прятать от людей. В лесу он нашел гнилой пень и стал его подрывать, рыл-рыл и докопался до клада. Видит котел с золотом и серебром. Набрал себе, Макар, золото и серебра в мешок, сколько нести можно, и пошел домой. Попадается ему навстречу мужик и спрашивает, что, Макар, кнесешь? — Деньги, — отвечает тот. — Ну-ка, макаршка, я посмотрю. Макар развязал мешок. — А ну-ка, Макарушка, голубчик, я посчитаю денежки. -то. Макар дал. Мужик стал считать и наклал себе денег в карманы, в пазуху и спаги. Хоть и дурак Макар, а видит, что его мужик обкрадывает, я серчал. Вот я тепло-то задам, да как! Хватил его топором по шее, что мужик не пикнул, пал, и голова прочь отлетел. Макар выспал из мешка деньги, завязал в него голову и пошел домой. Мать увидала голову. И догадалась, что Макарку убил человек каков бы ни был, все ж сын родной. Жаль ей стал Макар. Вот она зарезала козла и завязала в мешок козлиную голову, а человеческую зарыла в землю. Мешок унесла в погреб. Стали искать убийцу и добрались до Макара. — Ты, Макар, мужика убил. — Ягурт. — Вон и голова в мешке на погребе. Достали мешок из погреба. — Точно. — Голова в нем. — Развязали. Анг козлины. Посмеялись над дураком и ушли. Что дес дурака возьмешь?